Глава вторая. «Мира!» Я бреду по пляжу. Ветер с дождем хлещет по коже. Остальные до сих пор не разошлись. Растаскивают груз. Ко мне подбегает отец. Бегло оглядывает лицо и одежду. Хочет убедиться, что я вернулась с места кораблекрушения целой и невредимой. «Все так же думаю о ней», — произносит он еле слышно. Я киваю и отворачиваюсь. «Отца я». Горячо люблю. Мы столько лет живём душа в душу. Но его горе мне даётся тяжелее, чем своё. По крайней мере, сегодня. До рассвета всего пару часов, — говорит Брин, обращаясь ко всем. Может, на тележке всё погрузим? Увезём, пока дозорные не пронюхали. Мы киваем и делимся на группы. Сбоку ко мне подходит Агнес, отжимающая волосы. Она улыбается, поблескивая в темноте жемчужно-перламутровыми зубами, и в ее глазах я улавливаю отблеск облегчения, что все наконец-то закончилось. Мы в безопасности. Улыбаюсь в ответ, радуюсь, что она не пострадала. Агнес на год старше меня, но по росту и телосложению мы с ней почти один в один. Ее кожа, как и у меня, отражает бледное сияние луны, а летом смуглеет. «Зато волосы у неё цвета пламенного солнца, уплывающего за горизонт, тогда как у меня они цвета пшеницы. Хотя это мне следовало уродиться с волосами цвета пламени, а ей с мягким льняным цветом полей». «Выжившие!» — проносится по пляжу клич, и кто-то подходит к нам с висящим в руке фонарем. Стоящий возле меня Брин роняет голову и тяжело вздыхает. «Не сегодня!» В наши ряды закрадывается безмолвная тоска. Все мы на миг умолкаем и смотрим на море. Говорят, что мы бессердечные, целенаправленно убиваем и грабим. Но ведь если не набить желудок, наша жизнь так скоро оборвется. Наши и наших земляков и детей. Я бы и рады жить иначе. Но реальность жестока. И зимы тут долгие и суровые. Рыбачить тяжело, а торговать и того тяжелее. Выживаем мы только тем, что успеваем утащить с торговых кораблей, выходящих из портов самого крупного острова Арнхема к материковым берегам Лицины. Хотела бы я, чтобы выбор не стоял между ими и нами. А еще хотела бы больше всего на свете спасти того парня с корабля. Мы с Агнес загружаем первую тележку — Груз в морской воде набух и потяжелел, а по углам ящиков уже собрались водоросли. Самые прилипчивые я сдираю и закидываю ящик через бортик тележки. Рядом стоит старуха Джонни и наблюдает за нами, пожевывая губами мундштук своей глиняной трубки. Хоть она и не курит, трубка всегда при ней. Плечи обрамляют змеевидные плети волос, скрывающие за собой ее лицо. «Надеюсь, оно того стоило», Запыхавшись, ворчит Агнес, помогая мне с очередным ящиком. Нас обеих колотит, руки и ноги двигаются судорожными рывками, а дрожь пробирает до костей. В море было не холодно, но буря слишком разошлась, чтобы увлезнуть обратно под волны, в тепло подстать жару крови. «Помнишь прошлый улов?» Я киваю. Это были бочки засоленных сардин, целые сотни. Хватило, чтобы прикормиться всего пару месяцев». Да и дозорный о нас всерьез и полчился. Нас допрашивали, по пятам ходили, раздавали плакаты о розыске, которые мы сжигали у них за спиной, срывали и пускали на растопку. Дозорным невдомек, каково это. Им не приходится страдать от голода или пережидать холодные зимы в продуваемых ветрами хибарах. Зато они не прочь брать взятки, эти парни с главного острова в своих алых кителях, раздающие судебные предписания и указы об аресте. В их руках сосредоточена власть. Загребают всё, что только можно, и поэтому в моих глазах они гораздо опаснее моря. Им нравится похищать людей по ночам и вздёргивать их на виселицах. Когда последняя тележка загружена, раздаётся свист Брина. Наш сигнал к отходу. Мы растворяемся в ночи, не оставляя за собой ни следа, ни отпечатков ног, ни следов от тележек. Всё смывает. прибой. Наутро все в деревне настороженно затихают. Солнце отлепляется от горизонта и остров накрывает теплой волной. С весной приходит надежда, возрождаются растения, появляется свежая пища. Но под покровом новизны скрывается тяжесть содеянного, а именно наш груз, тщательно упрятанный подальше от любопытных глаз и загребущих рук. Отец, щурясь на солнце, уже чинит сети. Так что я сажусь рядом с ним, поджав ноги, и натягиваю сети на колени. Мы работаем в приятной тишине, обмениваясь концами плетения, а мимо нас туда-сюда снуют земляки. На следующий день после кораблекрушения у нас всегда так. Ходишь, словно по выжженной земле, в страхе, как бы не заявились дозорные с их вечными допросами. «Ты вчера так на неё была похожа», — начал отец и глянул мельком на меня. Свои золотистые волосы она заплетала точь-в-точь, точь, как ты, в длинный жгут через плечо. У тебя теперь даже глаза, как у неё, темно-синие. Никогда таких не встречал. Сама понимаешь. Передо мной сразу встает ее образ, и в груди начинает щемить знакомая боль. Глаза у нее были цвета океана. У матери темно-синие. Темнее я еще ни у кого не видела. У отца глаза светло-голубые, как и у многих других, в розвере. Но я пошла не в него. Знаю. Хочется порой. Чего? Спрашиваю я. А раздражение так и бурлит внутри. Чего тебе хочется? Бог уже сходила проверить. «Просто синяк. Сегодня уже не болит», — отрезаю я, нахмурившись и не поднимая глаз от сетей. После бури отец никогда не выходит рыбачить. Говорит, дурная примета, будто на улов падёт проклятие. «Так чего тебе хочется?» Он опускает сети и смотрит на меня. Впервые за долгое время. И я знаю почему. Я слишком быстро выросла, отбросив детство, как старую кожу. И теперь, при взгляде на меня, он вспоминает все, чего лишился. И чего еще может лишиться, если вдруг что-то случится со мной? Чтобы ты не пошла по ее стопам. Не была такой своевольной, чтобы тебе не передалась песнь моря. Это гораздо серьезнее, чем у других в вашей чертовой связке. Не то, что у Кая и Агнес, да даже у Брина. Это другое. Ты... ты другая. Вот оно. То, к чему он вел все это время. Когда мать погибла, ее место на канате заняла я. Так же, как и Агнес. Обеих наших матерей унесла одна и та же буря. Одно и то же кораблекрушение. Вот уже 6 лет назад. Наутро их тела, покалеченные и исковерканные, выбросило на берег. Я подменила мать в 12 лет. Агнес было 13. Мы обе выросли с режущим ощущением на ладонях. Чего я не рассказываю, просто не могу ему рассказать, что ради этого я и живу. Даже шесть лет спустя, когда по деревне пролетает свист Брина, сигнал о кораблекрушении, я словно оживаю. А в море, как только нащупаю ритм, когда оно обвивает меня и заключает в буйные объятия, я обретаю покой. Больше всего мне хочется просыпаться, чтобы кругом было море, найти команду и корабль, куда бы меня взяли, и уйти под парусами в свинцовую бездну. Только отцу я этого рассказать не могу. Эта мечта завела бы меня только глубже в пучину, и дальше от него, удерживающего меня словно якорь на острове. Его бы это сломало. Он бы никогда не понял. Отец, я прикусываю губу, и меня переполняют сомнения. Мне хочется его утешить, мол, со мной ничего не случится, но этого я обещать не могу. Не тогда, когда я постоянно участвую в этих вылазках. Ты обещал отдать мне ключ к её сундуку на восемнадцатилетие. Уже два месяца прошло. Тихо говорю я. Оно уже давно зовет меня. Море постоянно зовет. Я слышу песню волн, их мерный плеск и рокот. Но не со скалистого обрыва, а из деревянного сундука в отцовской спальне, который он все время держит под замком. И где хранятся все мамины вещи? Памятные безделушки и блокноты. Манящий зов из сундука порой так громко звучит, что я посреди ночи просыпаюсь в жару. Года два назад я пыталась взломать его, но только обломала дерево ногти. Замок не поддался. Изменить свою натуру я не могу, но ты же знаешь, я не стала бы... Я тебя не брошу так просто. Мне... Мне просто важно узнать о ней». «Мне нужно понять, почему она была так не похожа на других, почему я тоже другая». Отец медлит, взвешивает слова, словно ему больно их произносить, как будто они камнем придавили язык. «Я передумал мира. Придётся ещё подождать». Я горько смеюсь. Догадывалась ведь, что сколько ни подгоняй, добровольно он ключ не отдаст. Ожидание растянется ещё на год, потом лет на пять, А я так и останусь в розвере, дожидаясь, когда отец наконец-то решится. Каждый раз, привязываясь к канату и выплывая на кораблекрушение, я чувствую, как он забрасывает мне на плечи якорь, тормозит меня, удерживает на острове. Но меня не отпускает чувство, что тут есть какое-то второе дно. И ответы я найду в сундуке. Нельзя же целую вечность держать всё в секрете. Что там такое? Чего ты так боишься? «Уверен, ты сама прекрасно знаешь». Он поднимается, но на меня уже не смотрит. «Отец!» Я протягиваю руку, но горечь разочарования встаёт комом в горле. Мне не хочется его ранить. Он для меня дороже любых драгоценностей. Роднее у меня никого не осталось. Но отец, как водится, только качает головой. Я цепляю пальцами его куртку и ощущаю колкость грубой шерсти. Нахмурив брови, он смотрит на мою руку, и в уголке его глаза будто бы набегает слеза. И взгляд у него точь-в-точь -точь такой, как прошлой ночью, когда он отдавал мне перчатки. Будто я весь его мир, и если он отдаст мне ключ от сундука, я могу ускользнуть. «Отец!» Он шмыгает носом, пытаясь прикрыться улыбкой, не слишком-то искренней. Топой давай, обсудим это через пару месяцев». Я киваю, но осознаю, что ответ и тогда не изменится, и просто глотаю обиду. Из-за его спины я вижу, как Агнес заходит за угол соседнего дома и поднимаюсь, чтобы подойти поздороваться. Я пытаюсь отогнать мысли о мамином сундуке и нежелание отца принять меня такой, какая я есть. Агнес и так частенько приходилось выслушивать мои переживания и обиды по этому поводу. Один сегодня выдался хороший, как и всегда после кораблекрушения, ведь мы выходим из бури богаче, чем были, пока она не завела к нам то судно». Рыжие волосы у Агнеса закинуты за плечом, и на бледных щеках виднеются веснушки, словно парящие звёздочки. На мгновение меня аж передёргивает от воспоминаний о парнишке-моряке, которого я так и не сумела спасти. «У её матери были русые волосы, на пару тонов светлее моих». Но Агнес уродилась в отца. И вот, взяв меня под руку, она наклоняется к самому уху, и я улавливаю сладкий аромат фунтового кекса, испеченного с добытым в том году сахаром, который везли на лицину. Там бы с ним напекли тончайших тартов и прочие изящные изделия, о которых я лишь понаслышке знала. От Агнес всегда исходит сладкий запах, ведь она продает испеченные отцом хлеб и пироги. а иногда даже пироги с мясом, если удается достать пошинки для начинки. Только молоко коровье ценится больше, поэтому мы редко забиваем скот на мясо. «Брин созвал собрание, передавай отцу, а я тебе местечко займу». Я киваю, и Агнес, подмигнув, сует мне булочку с яблоками. «Никому ни слова». Я улыбаюсь и наблюдаю, как она уходит к соседнему дому оповещать остальных о собрании. Ее нежные напевы омывают утреннюю тишину, и я, надкусив булочку, поглядываю на четверку выстроенных в ряд каменных домишек, сгрудившихся в этом уголке деревушки. Яблоки так и тают у меня во рту. И я поспешно прячу булочку, пока из дальнего дома в нашем ряду не прибежали мальчишки и не выхватили ее у меня прямо из рук. Отдам потом отцу. Яблочные булочки — его любимые. Дом, где проводятся собрания, находится на другом конце деревни. Он служит и церковью, и убежищем. Там же мы готовим к похоронам мертвецов. Деревушка на острове Розвер совсем не то же, что на острове Пенскала, где дозорные живут с высокими стенами и стеклянными окнами среди убранства, завезенного с материка. На Пенскала жизнь течет совсем иначе. По крайней мере, с тех пор, как его занял дозор. А мы на розвере обходимся дарами моря. Потрепанными домишками, скудными полями, покрывающими твердый многослойный гранит. месяц сами перебиваемся жалкими крохами и прячем украденные грузы. Море дает, море и отбирает, так у нас говорят. И мы в это верим. Но эта деревушка, этот остров, наша плоть и кровь, наше все. Если вскрыть мне вены, Я истеку кровью всех цветов роззвера. Блеклы розовой приморской армии, растущей вдоль отвесных скал, бледно золотистого песка, темно-синего бушующего зимнего моря. Ради нашего острова наших людей я готова на всё. Отец проталкивается к своим рыбакам, с которыми он вырос. Они стоят вдоль боковой стены, скрестив руки и склонив обветренные лица. Я чувствую, как он за мной следит и смотрит, зажмурюсь я от боли или нет, если с кем-нибудь случайно столкнусь. Агнес щурится на девочку годом старше её, Джилли Мэтьюс. Мы-то с Агнес ходим в грубых белых рубахах под бриджи, лишь бы было проще двигаться и плавать. А вот Джилли нравится носить изящные платья с кружевными оборками. Волосы она завивает, а щеки щиплет, чтобы полыхали поярче». «Иногда мне хочется быть на неё похожей, заботиться о красоте, как она. Но потом я вспоминаю, что всё-таки мне больше хочется быть собой». Я протискиваюсь мимо неё к своему месту рядом с Агнес. Джилли, закатив глаза, манерно отодвигается, чем вызывает смешок со стороны Кая, стоящего за Агнес. «Смотри, а то еще подкинет тебе на порог рыбью головы», — говорит он, и его смуглые предплечья обнажаются, когда Кай, склонившись к нам, упирается локтями в колени. «Джилли обид не забывает». «Пусть только попробует», — отвечаю я. «Я, Джилли Мэтьюс, не боюсь». «Когда поднимается буря, я никого не боюсь. В дрожь меня бросает лишь одно — страх потерять кого-то еще». Найти на берегу очередное тело близкого человека, исковерканное и охладевшее. Я поднимаю глаза и вижу, что отец все еще наблюдает за мной. Я улыбаюсь, но он только сильнее хмурится, после чего отводит взгляд. Хотелось бы мне, сама не знаю чего, пожалуй, чтобы он мне больше доверял. Чтобы якорь, давящий всей тяжестью его любви, меня так сильно не тянул вниз». «Хотела бы я, чтобы он доверил мне мамины секреты». Брин выходит вперед, кивает паре человек в толпе, похлопывает по плечу старуху Джонни. Он сводит руки за спиной, приподнимает подбородок и, словно под воздействием заклинания, мы затихаем. «Море дает!» — говорит он. «Море и отбирает!» — хором отзываемся мы, прижав к груди кулаки. «А дозор подождет!» Доносятся из галёрки чей-то голос, и по комнате проносится взрыв хохота. Брин поднимает руки с еле заметной улыбкой на губах, и все мы опять затихаем. «Дозорные утром уже побывали на пляже», — начинает он слегка осипшим голосом. «Знаю, о чём вы думаете. Что не стоит обращать на них внимание. Что им подобные нам не помеха. Только теперь они обзавелись винтовками». «Винтовками». По комнате проносится шёпот, и от жара тесно столпившихся тел у меня пылают щёки. О винтовках я уже слышала, но никогда не видела их у дозорных. Слышала они длиннющие и тяжёлые, и что много времени уходит на перезарядку. Производят их на материке, где-то на Дальнем Севере, за столичным Хайберном, где дикую природу теснят в пользу прогресса, за который ратует нынешний совет старейшин. Делают их на каких-то крупных заводах из металлов, которые добываются и переправляются на кораблях с другого конца континента. Из местечка под названием Стэнвард. Винтовки эти, может, с виду и громоздкие, но они и смертоносные, если пуля из них тебя настигнет. Закусив губу, я взвешиваю эту новость, как подкидываю медную монетку. Да пусть только попробует пустить ход винтовки. У них теперь другой капитан, капитан Спенсер Леган. По слухам, перед этим он служил на дальних островах. Прижал их к ногтю, заставил их страдать. По нашим спинам пробегают мурашки. Все мы слышали, что стряслось на дальних островах архипелаги к востоку от нас. Со слов Дозора в законе ясно прописано. Лишь руководящий совет Арнхема и никто другой диктует законы на этой земле. Никакой контрабанды. Никакого расхищения потопленных кораблей. А любой улов — их собственность. Сидят они в своих далёких столицах, в окружении высоких зданий, вымощенных улиц и карет, и указывают, как нам жить. Засылают людей, чтобы те втоптали нас в грязь. Но мы их переживём. Если не сдаваться, не высовываться, то они нас не поймают. Ни сейчас, ни потом — «Терри, лишь несите первый!» — командует Брин, и поднявшийся был игул толпы умолкает. С передней скамьи встают мужчины с женщиной и подходят к указанному брином ящику. Провозившись с добрую минуту, они наконец-то подтаскивают ящик поближе, и мы все тянемся вперед, пытаясь в него заглянуть. За этим мы и собрались узнать, что за улов нам достался вчера». Агнес хватает меня за руку, и мы, едва дыша, наблюдаем, как Брин выламывает крышку ящика. Я привстаю, и сердце колотится, будто заяц в силках. И тут я понимаю, что внутри. Стеклянные бусины. Сотни бусин, переливчатых, прелестных бусин, поблескивающих на свету из окна. Мириады цветов и оттенков. Серебристые, зеленые, лиловые, золотые. Блёски, как их называют, изготавливают, как и винтовки, на севере, судя по слухам. Нашивают на изысканные платья или обвешивают ими шею, даже носят, словно переливчатые слезинки в мочках, элегантные жёны купцов. По комнате прокатывается радостный крик, а следом улюлюканье и весёлые возгласы. Румянец у меня на щеках полыхает. «Какие же сокровища! Какая красота!» «А знаешь, Мира, что это значит?» «Знаешь, что это значит?» — тараторит Агнес, дергая меня за руку. Я киваю. У меня нет слов. Вокруг все хлопают друг друга по спине, обнимаются, оттирают слезы. Ведь если этот ящик доверху наполнен бусинами, то и другие тоже. Такого улова мы не видели уже лет десять. А товары на продажу тут на много лет вперед. А это означает не только сытый желудок, Это означает свободу, это означает возможности. И на этот раз мы с Агнес в доле. Большая часть улова принадлежит острову, и распределением ресурсов как предводитель занимается Брин. Но мы были среди семерки на канате, и нам причитается доля.